Глава двадцать Сборы. «Опять кошмары?» — спокойно поинтересовался Захаров, сидящий на соседней кровати и попивающий теплый сладкий чай. «Интересно, Женька вообще спит или он? Всегда бодрствует?» «Как не проснусь, он уже чем-то занят, при том, что ложится этот...» Энерджайзер на ножках, куда позже меня. «Стонал во сне?» — сонно спросил я, усаживаясь на кровати, потирая затекшую шею. Спать в одежде все же не лучшая идея. «Ворочался», — согласно кивнул Евгений, отставляя кружку на тумбу. «Ну, ничего, Ефимыч, сейчас время такое. Адреналин шалит, гербы натянуты, словно струны. И...» окружающий мир играет на них свою арпсодию смерти. Месяца через два станет спокойнее, ну или ты привыкнешь. — С чего ты взял? Вяло усмехнувшись, я пересел поближе к печке, чтобы немного погреться и подкинуть дровишек. — Ну, как сказать? Когда замес в четырнадцатом пошел, я работал на заводе в Горловке, а восемь лет вот так, под обстрелами жил. А потом спецоперация, ну, ты и сам знаешь. Так вот, так вот, первые месяцы нас бомбили по самой я не могу. Потом прилеты раз в несколько дней, ну, регулярно. Просто привыкли. Тогда многим кошмары снились. У меня малой тогда настрадался. Тяжко вздохнул Захаров и завалился на кровать, сложив руки на животе. Так что, Ефимыч, Тут либо привыкнешь, либо перегоришь. Кто перегорал, выбирал легкий путь и искал смерти. Ты же не из таких. Я похож на смертника. Хмыкнув, я привалился спиной к стене. Да и нет у нас возможности выбрать легкий путь. Вон. Если бы не мы, то Маша вряд ли пережила бы все. Да и Полька тоже. — Всех не спасти, но помочь детям стоит. — Ну, тоже верно, — согласно кивнул Женя. — Ладно, Серег, давай отогревайся и спать. Завтра тяжелый день. Хотя сейчас легких и не бывает. Я как-то и не заметил, в какой момент Захаров мирно засопел. Да я и сам довольно быстро провалился в сон, прислонившись. Боком к теплой стенке печи. На этот раз меня разбудили заботливые руки, Которые чуть подвинули мою тушку, Отстраняя от печи. Слегка приподняв веки, Я рефлекторно попытался нащупать пистолет на боку, Но, увы, ватник вместе с Макарычем Остался у стола. «Сергей Ефимович, что же вы так?» «Еще чего доброго, угорите!» — негромко посоветовала Юлия. Как только умудрились уснуть так, скрючившись. «М -м -м, «Тепло!» — проворчал я, приподнимаясь и потягиваясь. Судя по ощущениям, выспался, но голоден. Что ж, на часах одиннадцать утра. Захаров уже куда-то умотал. Зябы и Полины тоже нигде не было. Дог спит, и, судя по всему, стараниями Вячеславовны та вновь принесла пирожки, которые в купе с горячим сладким чаем имели просто чудовищный, умиротворяющий и усыпляющий эффект. «Сергей, вы не против, если сегодня Маша придет вместе с подружкой? Ее зовут Вика, наша соседка. Девочки двенадцать, и росла она без отца. Тихая, спокойненькая, мы вас не потесним, просто девочку бы... «Отмыть и отпарить хорошенько», — смущенно попросила Юлия, явно чувствуя какую-то вину. «Обещаю, детки будут вести себя тихо, так что спите спокойно». «Да не против. Все равно буду занят сборами», — отмахнулся я. И перебрался к столу, на котором принялся раскладывать имеющиеся снаряжение. Все же надо идти налегке, но при этом иметь возможность в случае чего переночевать в лесу. И я, отстраняясь от всего происходящего вокруг, принялся укомплектовывать рюкзак. Вчерашние вечерние попытки собраться пересмотрел полностью и решил укладываться по новой. Начал с рядовика. Старенькая рысь на семь десятков литров. Самое то, чтобы впихать в нее комплект бортового и еще уместить личные вещи. В наружный большой подсумок — напоминающий сухарку, запихал сложенную плащ-палатку, перемотанную куском шнура, в левый боковой пристроил литровую флягу с водой и добил шоколадками из пайков. На переходе можно двигаться и на голодном моторе, но вот сахар и вода нужны всегда. С этими же целями в полуторалитровой бутылке воды размешал аспирин и аскорбиновую кислоту. На вкус так себе, но бодрит». «Два с половиной литра. Хватит». В правый боковой закинул взрывчатые вещества, забив его полностью. Вторую половину со шнурами и взрывателями в пакете запихал в основное отделение рюкзака. На наружные стропы присобачил подсумок с саперной лопаткой. Подсумок старый, без моднявых молли, поэтому зафиксировал кабельными стяжками по заветам деда Валеры. По возможности распихал зажигалки по карманам и под сумкам. Штука удобная, весит немного. Все, больше ничего в рейдовик пихать нельзя. Оборудование и так будет тяжелое. Теперь по форме. Одежда, конечно, собрана, но и в нее можно докинуть. Мой любимый нож 6х9.1 пришлось расположить на боку СМЕРШа. Почти все. Дедушка Сережа. «А что ты делаешь?» — завороженно, наблюдая за мной, спросила Маша. Как раз в тот момент, когда я полностью оделся в комплект и пристраивал нож поудобнее. «Ты что, на войну?» «Нет, малышка, дедушка ну, в поход собирается», — спокойно ответил я, перетянув ножны чуть назад к пояснице, чтобы левой рукой сразу упираться на нож после подсумка с гранатами. С правой стороны стечевская закрытая кобура с Ярыгиным. Заодно опробовал извлечение пистолета. «Ого!» — поразилась девочка, увидев, как я выхватываю пистолет, машинально отдергиваю затворную группу, благо магазина в рукояти нет, и действие прошло в холостую. «Круто! Прям военный! А что еще можешь? Я в фильмах видел, как герой прижимает его вот так!» И осматривается. Очень круто выглядит. «Сканирует», — согласно кивнул я, прижал пистолет к груди и осмотрелся по сторонам. «Да, выглядит круто. Но на самом деле это бесполезно». «А почему?» — не поняла Маша, подтащила табуретку и уселась за стол. «Надо же увидеть, где плохиши и стрелять дальше». «Увы, внученька, если ты стоишь вот так...» то по тебе тоже будут стрелять, пока ты осматриваешься. Это спортсмены так стоят, когда ищут мишеньки. Ведь бумага в ответ не стреляет. Знаешь, как делают настоящие военные? Я подхватил с пирамиды автомат и пару пустых магазинов, что лежали на стеллаже выше, близ патронов, распиханными по пластиковым контейнерам. Пистолет — это крайнее средство, когда совсем все плохо». Пихнув один магазин в подсумок, второй примкнул к автомату, накидывая оружейный ремень себе на шею, скинул оружие в направлении стенки и произвел холостой спуск. Бам-бам, патроны кончились. Если тебе некуда спрятаться и рядом нет товарищей, то тебе будет больно. И единственный твой шанс хоть как-то выжить — это выхватить пистолет и, продолжая стрелять, спрятаться. Я попросту опустил автомат, сходу выхватил пистолет — И, перебегая за печку, одновременно с этим имитировал выстрел из пистолета в направлении стены. Уже за печкой быстро сменил магазин на автомате и, высунувшись из-за нее, сделал вид, что стреляю. Вот так. Но лучше до такого не доводить. Пистолет это не полноценное оружие, а лишь небольшая палочка-выручалочка, чтобы добраться до укрытия или автомата. Дедушка, а ты что, служил? «В спецназе?» — Маша завороженно смотрела на все мои действия, словно старалась в мельчайших деталях все запомнить. «У тебя все так легко получается, и ты столько всего знаешь!» «Нет, Машенька, я просто много где побывал, и повоевать мне тоже пришлось». Вернувшись к пирамиде, поставил автомат в упоры стойки, а магазины положил на полку. И стрелял я много. Не по-спортивному, а... «По-военному». «А как это?» — поинтересовалась девочка. «А это, когда ты сначала километров десять едешь на технике, потом километр два бежишь по лесам и полям, затем падаешь на землю и стреляешь куда-то в кусты. Потому что командир сказал, что там враг». Я вяло усмехнулся. «Бой — это некрасивая картинка из фильмов. Это грязь, дым». И полное непонимание где противник в большинстве случаев врага даже не видно ты просто стреляешь куда-то в направлении врага или по силуэтам вдалеке основная дистанция боя метров пятьсот если в полях в городе метров сто а в лесу в лесу как повезет в горах например мы могли с врагами переглядываться с дистанции в 3-4 километра но стрелять не могли У нас оружие на дистанции дальше восьмиста метров было неэффективно. Дедушка, а где ты воевал? Маша, словно профессиональный шпион, пыталась вызнать все. А там было страшно. Ты стрелял в людей, а взрывал танки, а дома. А вот, не скажу, тихо ответил я и погладил девочку по головке. Иначе ты... — Иначе ты спать не сможешь, милая. Ладно, в ванной не занято. — Там бабушка Юля с Викой, — надулась Машенька, явно недовольная тем, что я не поведал ей свои ветеранские истории. — Они там еще долго будут. — Дедушка, ну расскажи, мне правда-правда интересно. — Так и скажи, что тебе скучно. Я улыбнулся, переодеваясь в свою обычную одежду. «Скучно! Ого! А что за татуировки?» «Круть!» — девочка подскочила и обижала вокруг меня, разглядывая уже подвыцветшие наколки. «Это группа крови, это я знаю. А это...» — она ткнула в татуировку, на которой был изображен череп в берете с ножом в зубах и с крыльями летучей мыши. «Да так...» По молодости набил, отмахнулся я, сразу скрывая татуировку. Я никогда об этом не жалел, просто мне понравился рисунок, и я решил его набить в виде татуировки. «Понятно», — протянула Маша, хитро прищуриваясь. «А я у мужа бабушки Юли на фотографиях похожую видела, только там череп был на фоне автомата и без крыльев, а еще берет черный, а не красный. Что это значит?» Но, скорее всего, он тоже когда-то был молодой, захотел набить татуировку», — улыбнулся я. В памяти для себя отметил, что у Вячеславовны муж был морпехом. Теперь понятно, почему он такой, двинутый на выживании, уродился. Морпехи, как правило, если и участвуют в замесах, то как штурмовики, либо обороняют острова вместе с погранцами. А там, хочешь ты того или нет, но нужно иметь запас бытовухи, ибо сидеть под обстрелами долго. Видать, муж Юлии на островах в свое время просидел долго. По возрасту он был мне ровесником, так что наверняка побывал в замесах на Западе. Один только остров Гадюшный чего стоит». Сколько раз он переходил из рук в руки. Там, на клочке земли, уже одни развалины остались, а морпехи обеих сторон за них месились по-страшному. «А я вот пойду и у бабушки Юли все спрошу», — пригрозила Маша, но я лишь тихо засмеялся. «Ну и спрашивай. Я ж сказал уже, молодой был, глупый. Рисунок понравился. Потрепав девочку по голове, решил завалиться подремать». Сейчас, несмотря на желание кушать, принимать пищу нельзя, чтобы в выходе потом не искать кусты. Максимум поужинаю, по-легкому. Хорошенько просрусь, поставлю клиизму, и во время выполнения задачи буду только пить и есть сладкое. Можно, конечно, еще желатиновых изделий обожраться, чтобы закупорить задницу. Но это методы экстремалов и молодежи. «Я уже стар для подобного дерьма. Да и надеюсь, что все же обратно мы вернемся на технике. Может, и зря меня Федька так запугал. А вось и обойдется все».